Понимает, но молчит. «Быть в физиологии материалистам нетрудно. Попробуйте-ка в психологии быть им». Лев Семенович Выгодский Роджер Сперри начинал свою карьеру нейрофизиолога в Гарвардском университете в сороковых годах прошлого века. Так что нет ничего удивительного в том, что он делал свою науку на кошках. Да, это были те самые травмирующие животных операции, о которых я вам уже рассказывал. Отрежем-разрежем, поможем восстановиться, а там посмотрим, какой в той или иной части мозга был смысл. Спири, впрочем, не резал все подряд. Он и избрал для своих научных изысканий пучки волокон, соединяющие два полушария головного мозга, мозолистое тело и небольшие дополнительные комиссуры. Избрал и, как мы знаем, не прогадал. Выяснилось, что после операции по рассечению мозолистого тела, комиссуротомии, каждая из разъединенных полушарий ведет себя, с одной стороны, как ни в чем не бывало, а с другой – так, словно не знает о существовании соседа. Понятно, что на мозге животного исследовать столь сложные психические процессы, мягко говоря, затруднительно, так что сперри нужны были живые человеческие мозги, разделенные между собой. А где было такие взять? Но мы же помним наших старых знакомых Эгоша Маниша и Уолтера Фримана, тех, что преуспели в лечении шизофрении с помощью лейкотомии. Поверьте, они были не одиноки в своих хирургических порывах. Лечить мозг скальпелем – это в те времена было делом почти рутинным. В частности, лечили хирургическим путем и эпилепсию. Справедливости ради надо сказать, что многие такие операции и в самом деле спасали пациентам жизни – поскольку лекарственные альтернативы тогда им просто еще не придумали. Представьте, что у человека в левом, например, полушарии возникает мощный очаг возбуждения, который начинает с бешеной скоростью разрастаться во все стороны. Сначала только половина мозга в огне, но через секунду и через то самое мозолистое тело пламя возбуждения перекинется и на второе полушарие, а тогда уже генерализованный припадок, от которого и умереть недолго. Вот именно в таких случаях для пациентов с генерализованными эпилептическими приступами и использовалась операция комиссуротомия, предполагавшая как раз рассечение мозолистого тела. Но тут, наверное, надо оговориться, что связи между полушариями, конечно, гораздо сложнее, чем одно лишь связывающее их мозолистое тело. Впрочем, поскольку сейчас уже трудно сказать, какие именно комиссуры пересекались в мозге таких пациентов, то мы должны иметь в виду, по крайней мере, две основные. Они представлены на рисунке двадцать пять. В одна тысяча девятьсот шестьдесят первом году Роджерс Перри перебирается в Калифорнийский технологический институт и знакомится с Джозефом Богином и Филиппом Вогелем нейрохирургами из госпиталя Уайта в Лос-Анджелесе, которые как раз активно занимались комиссуротомией для лечения эпилепсии. Все оказались заинтересованы в том, чтобы оценить психологические последствия такого еще тогда достаточно нового хирургического вмешательства. Ведь кое-что в этой процедуре казалось странным и не поддавалось никакому логическому объяснению. После операции пациенты, которым была разрушена, по сути, центральная часть мозга, соединяющая в норме два его полушария, состоящая из сотен миллионов нейронных отростков, не жаловались на какие-либо изменения в себе, в своем мышлении и так далее. Ну, правда, очень странно. Словно им какие-то аденоиды удалили, а они пополам, прошу прощения, мозг разрезали. И главное, как их не тестировали, этих пациентов, все хорошо или, по крайней мере, без существенных изменений. Но не зря сперри мучил кошек. Он хорошо понимал, что функции полушарий не только кое в чем различаются, но и просто отличаются друг от друга. Так, например, если кого-то из нас хватит левосторонний инсульт, то внешняя гибель нервных клеток в районе левой центральной борозды будет проявляться асимметрично, то есть справа. При правостороннем инсульте, наоборот, происходит паралич левой стороны тела. И все это потому что в мозговых структурах есть специфический перекрест нервных путей, идущих от двигательной коры к телу. Возможно, вы также слышали и про перекрест зрительных нервов, но с ними не все так просто, как с моторным перекрестом. Если я покажу какой-нибудь предмет или изображение вашему правому глазу, то этот объект увидят оба полушария. Хитрость в том, что перекрест там как бы двойной. Поэтому если я исхитрюсь таким образом, чтобы показать что-то только правым полям зрения ваших глаз или только левым, то этот объект видит уже или одно, или другое полушарие, изолированно, отдельно. Это видно на рисунке 26. К этому нужно добавить, что речевой центр находится в левом полушарии головного мозга. А поэтому, когда вы что-то говорите человеку с расщепленным мозгом, он отвечает вам, исходя из тех знаний, которые у него в левом же полушарии и находятся. Правое полушарие, может быть, знает что-то еще. Но эта информация, во-первых, не может быть вербализована, а во-вторых, не передается по мозолистному телу в левое полушарие, а значит и облечь эту информацию из правого полушария в слова человек не сможет. Казалось бы, человек, перенесший комиссуротомию, сталкиваясь с подобными ситуациями, не может не понимать, что что-то, как говорится, пошло не так. Однако же, странное дело, пациенты Богина и Вогеля ни на что такое не жаловались, то есть вообще не замечали проблемы. И тут в дело вступает молодой бакалавр Дартмутского колледжа Майкл Газанига. Именно ему приходит в голову не только воспользоваться особенностями устройства органа зрения в исследовании подобных пациентов, но и попытаться наладить диалог отдельно, с каждым из разделенных полушарий человеческого мозга. Роджер Спери с коллегами уже делал что-то подобное. Испытуемый садился за специальный стол, фиксировал взгляд по центру, в результате чего объект, расположенный слева от него, видела исключительно правое полушарие его мозга, а объект, расположенный справа, только левое. Допустим, что слева на таком столе лежит молоток, и его видит, соответственно, правое полушарие мозга. Если спросить испытуемого, видит ли он вообще что-нибудь, он скажет «ничего». Однако если попросить его взять левой рукой, за которую отвечает именно правое полушарие, то, что он увидел, хотя он и думает, что не видел, то он тут же берет молоток в руку. То есть левое, речевое с центром речи полушария, не знает, что видит правое. При этом правое полушарие, хоть и не очень понимает обращенную к человеку речь, с другой стороны понимает, что оно видит. Это важно. В ответ на просьбу взять невидимый предмет в руку, правое полушарие дает соответствующую команду левой руке, а значит, даже несмотря на отсутствие в нем центра речи, оно каким-то образом речь все-таки понимает. Этот эксперимент наглядно показан на рисунке 27. Как же модифицировал эксперимент Майкл Газанига? Поскольку у испытуемых было два самостоятельных, разделенных полушария, он решил показать им одновременно два разных предмета изображения и затем сделать следующий выбор: один правой рукой, другой левой. Итак, Газанига показывает правому полушарию расщепленного мозга заснеженную улицу, а левому куриную лапу. Испытуемый видит и то и другое, но осознает только то, что видит левое полушарие. На вопрос «Что вы видите?» он отвечает. Куриную лапу. Теперь Газанига просит его выбрать одну карточку из лежащих на столе правой рукой, а другую — левой. Правая рука, которая контролируется левым полушарием, выбирает картинку с петухом, что в целом вполне логично. Тут лапа, тут петух. Однако левая рука выбирает лопату. Это видно на рисунке 28. Интересно, говорит Газанига. Про петуха понял. А почему вы выбрали лопату? Почему испытуемый выбрал левой рукой, которая контролируется правым полушарием, лопату понятно. Это его полушарие видело заснеженную улицу, и из предложенных вариантов лопата, очевидно, самый подходящий – для чистки улицы. Лопату? Удивляется сам испытуемый. Ну, понятно почему. Курятник чистить. Итак, что мы имеем? Испытуемый на сознательном уровне видит только одно изображение – куриную лапу. Однако его мозг, точнее его правое полушарие, видит еще и заснеженную улицу. Логично выбрать петуха для куриной лапы и лопату для заснеженной улицы. Так и поступает мозг испытуемого. Но когда экспериментатор спрашивает испытуемого, то есть обращается к его сознанию о мотивах выбора, то тут возникает проблема. Сознанию испытуемого заснеженная улица была недоступна, а вот действие — Выбор рисунка с лопатой он сделал и понимает, что сделал. Как теперь ему это самому себе объяснить? И да, вуаля, объяснение и в самом деле придумывается. Почему я выбрал лопату? Ну, наверное, чтобы чистить курятник, в котором живет петух. Возможен же такой вариант? Возможен. Что ж, блестяще. Майкл Газанига приходит к выводу, что левое полушарие, кроме речевого центра, содержит в себе и своего рода центр речевой интерпретации, который позволяет человеку спрятать от самого себя нелогичность его даже логичного на самом деле поведения. Кстати, то, что такой интерпретатор в левом полушарии существует, предположил еще великий канадский нейрохирург Уайлдер Пенфилд, которого мы с вами вспоминали в связи с его гомункулосом. И более того... Даже определил его место, как раз в пространстве между центрами Брака и Верники. На рисунке 29. То есть все это уже дела по большому счету давно минувших дней. Почему же мы так подробно этот вопрос рассматриваем? Давайте мы на мгновение забудем, что испытуемые, с которыми работал Спери и Газанига, и в самом деле имели что-то вроде двух самостоятельных полушарий. Представим себе, как выявленные в процессе этих исследований феномены работают на здоровом мозге, при сохранном мозолистом теле. Очевидно, мы сможем сделать три важных вывода. Во-первых, полученные данные показывают, что правое и левое полушария имеют свои собственные системы обработки поступающих в них сигналов. Оба справляются с задачами, словно бы им себя для этого достаточно, а напарник — это так, совещательный орган, Не будь мозолистого тела, они и без него справятся. Во-вторых, сознание и понимание — это не одно и то же. Правое полушарие тоже понимает и ситуацию, и задачу, и может осуществить необходимые действия, хотя на сознательном уровне человек может быть, не будь у него мозолистого тела, даже не в курсе того, что происходит в этой части его собственной головы. Проще говоря, понимание может быть и не языковым, а то, что мы знаем сознательно, вовсе не то, что мы знаем на самом деле. В-третьих, правое полушарие, даже не обладая центрами речи, понимает язык, но человек не осознает того, что знает его правое полушарие. По причине отсутствия в нем речевых центров, правое полушарие, судя по всему, воспринимает реальность, информацию, с которой имеет дело и левое полушарие, как-то по-другому, по-своему, специфическим образом. Вполне очевидно, что перед нами два самостоятельных зеркала. То есть они работают с одной и той же реальностью, информацией, двумя разными способами и смотрятся друг в друга через мозолистое тело, в то время как другие комиссуры — передняя, задняя, гиппокомпальная и так далее — связывают их не только друг с другом, но и с подкорковыми структурами. Что ж, теперь нам надо понять, в чем же особенность реальности, создаваемой в этих двух, правом и левом, зеркалах мозга. Поговори хоть ты со мной. Когда я пытаюсь в рамках своих публичных выступлений спорить с наивными, но устоявшимися в массовом сознании заблуждениями об аналитичности левого полушария и о творческой креативной природе правого, я частенько говорю, что правильнее было бы назвать левое полушарие языковым, а правое — не языковым. Впрочем, это тоже очень и очень грубое упрощение. Если вы посмотрите, как с этим же межполушарным мифом борются мои уважаемые коллеги, то увидите, кто-то придерживается той же стратегии разоблачения массовых заблуждений на эту тему, что и ваш покорный слуга, и делает упор на функцию речи. Другие считают важным акцентировать обобщающую функцию левого полушария и склонность к детализации, присущую правому полушарию. Третьи говорят, что левое полушарие отвечает за знакомое, понятное, А правое за всё новое, необычное и нестандартное. Об этом мы поговорим чуть позже. И все правы, хотя раз так, то получается, что и отчасти. Всё это неудивительно, потому что, во-первых, наш мозг работает как единая система, а расщеплённый мозг – это мозг травмированный, а поэтому всякая специализация полушарий компенсируется в норме взаимодополнением их функций. Во-вторых, сами по себе эти различия, эта специализация, касаются очень тонких вещей, буквально нюансов как бы там ни было, сейчас мы говорили о языке и речи и выяснили весьма парадоксальную вещь, хотя правый мозг очевидно плохо справляется с речевой функцией и даже не видит предмет на сознательном уровне, он все же понимает о чем идет речь. Как никак обнаружить связь между заснеженной улицей и лопатой это интеллектуальное действие, которое без соответствующих понятий то есть структурных элементов языка выполнить не получится. То есть правое полушарие и понимает язык, и одновременно как бы не понимает, или понимает, но как-то очень по-своему. В чем же тут дело? Конечно, многим хочется иметь ясные, прямые, предельно конкретные объяснения на любой вопрос, связанный с работой мозга. Но мозг слишком пластичен, с одной стороны, и сложен, с другой, чтобы было возможно выполнить это требование. Вот простой пример этой сложности и пластичности. Речевые центры, о которых мы с вами говорим, вовсе не обязательно находятся у вас в левом полушарии. Не исключено, что ваш мозг относится к числу тех оригиналов, где вообще все, что возможно, напутано и перепутано. Разумеется, у подавляющего большинства правшей речевые функции выполняет левое полушарие. Но даже у 5-15% из них речевые центры находятся в правом полушарии. Если же человек левша – то вероятность, что его центры речи находятся в правом полушарии, увеличивается уже до 15-27%, а то и более того. Поэтому простых ответов не будет. Мы ищем фундаментальные принципы работы мозга, и в этом смысле все эти как бы исключения уже детали, которые вовсе не так важны и лишь просто как-то иначе интегрируются в эти более общие закономерности. Вся эта длинная преамбула служит одной единственной цели — объяснить, что кажущиеся, возможно, кому-то и где-то противоречия в моих утверждениях — как бы конфликт фактов и определений — лишь иллюзия. Она быстро рассеется, если вы возьмете на себя труд вникнуть в вопрос, разобраться с деталями и нюансами, каждый из которых просто невозможно осветить в рамках этой книги. Уверен, впрочем, что если вы действительно понимаете всю сложность системы мозга, которую мы рассматриваем, вы легко преодолеете данные трудности. Но вернемся к языковому и неязыковому полушариям головного мозга и попытаемся понять, чем же является язык для правого полушария, в котором нет речевых центров, но есть умение жить в нашем насквозь прошитом языком мире. В самом деле, мир, с которым взаимодействует наш мозг по мере обучения человека речи, слову, радикально меняется. Из чего-то, какого-то первосигнального он превращается в нечто конкретное, определенное, то есть означенное, а главное – взаимосвязанное, второсигнальное. Странный предмет, с которым дворники выходят на улицы, превращается в лопату, молотки становятся молотками, а петухи поселяются в курятниках, которые нужно убирать и так далее. Но слово – это не только знак, означающий что-то, Слово — это способ выражения смыслов, которые есть в нас еще на доязыковом уровне. И вот как раз в вопросе создания организации смыслов правому полушарию равных нет. Левое полушарие — языковое, потому что оно правильно организует речь. Именно оно отвечает за такую последовательность слов-предложений, в которой этот смысл может быть выражен. Так, например... Если я произнесу фразу, которую любил повторять главный оппонент Людвига Витгенштейна Джордж Мур, «У меня есть рука, я это знаю». Большинство из нас, за исключением, конечно же, Витгенштейна, не испытают ни малейшего дискомфорта. Однако, если я произнесу те же самые слова, но в другом порядке, все напрягутся. Убедитесь в этом. «Знаю это, меня я рука у есть». «Строить предложение», Понимать значение сказанного — это функция речевых центров и левого полушария. Но язык — это все-таки нечто куда более сложное. Например, если я скажу своему товарищу, «Я надеюсь, что ты подставишь мне плечо», а он в ответ на это подойдет и подставит мне плечо, я пойму, что у него серьезные проблемы с правым полушарием. Левому полушарию трудно в одиночку справиться с идентификацией так называемого переносного смысла. Оно видит языковую конструкцию буквально следует соответствующие конструкции дословно. Говорите «подставлять плечо» — все понятно, идем и подставляем. Это правое полушарие настроено уловить существо сообщения, его посыл, понять, о чем вообще идет речь, а не то, какие слова были сказаны. Левое же что слышит, тому и верит. Без правого полушария мы не смогли бы ни сказки рассказывать, ни шутки шутить, ни интригу создавать. Мы бы даже перестали понимать метафоры, переносный смысл и смысл той или иной интонации. Как роботы считывали бы текст, не понимая контекста. Хочешь мое плечо? Вот оно. Это достаточно увлекательно, согласитесь. Но самое интересное — дальше. Мы неожиданно для самих себя оказались перед лицом, так сказать, великого раскола в когнитивной лингвистике. Раскола, который произошел между выдающимся Наамом Хомским и его блестящим учеником Джорджем Лакофом. Впоследствии эту драму назовут еще «лингвистическими войнами». Но Амхомский сделал себе имя, будучи еще очень молодым человеком, когда написал статью, которая бросила вызов самому влиятельному тогда в Америке психологу, непререкаемому авторитету и бихевиористу Бересу Фредерику Скиннеру. В своей статье Хомский раскритиковал работу Скиннера «Вербальное поведение». В ней Скиннер доказывал, что производимые нами языковые фразы — это, по сути, выученные автоматизмы, стимул, реакция. А Хомский показал, что люди способны создавать новые комбинации слов, которые никогда не существовали, а значит, знаменитый черный ящик Скиннера — это вам не какой-то там автомат, он думает. С этой статьи Хомского и началась, собственно, так называемая когнитивная революция в американской психологии, плоды которой мы сейчас все с вами счастливо пожинаем. Но дело не только в революции и смене научной парадигмы, но и в той теории, которую создал нам Хомский и которая получила название трансформационной грамматики или, шире, генеративной лингвистики. Если совсем грубо, то эту теорию можно свести к трем базовым положениям. Первое. Языковые способности человека являются врожденными. Наличие речевых центров в нашем мозге это очевидно подтверждает. Второе. Языковая способность представляет собой обусловленный биологически нашим мозгом набор универсальных правил, которые мы используем, составляя слова в предложении. Третье. Ограниченный набор правил, комбинирование понятий, позволяет людям создавать неограниченное количество новых, прежде не существовавших предложений. И в самом деле. Во-первых, люди во всех частях света, вне зависимости от исторического времени и культуры, всегда создают язык. Во-вторых, все языки похожи по своей структуре. В-третьих, все языки позволяют создавать новые высказывания, используя ограниченный набор своих грамматических правил и базовых понятий, которые в целом весьма схожи в языках, которые развивались абсолютно самостоятельно. Думаю, что каждый из вас сталкивался со знаменитыми формулами Хомского, которые позволяют закодировать любое предложение. Они показаны на рисунке 30. Не знаю, как вам, но мне только при одном взгляде на формулы Хомского хочется воскликнуть – это же левое полушарие. И в самом деле, Нуам Хомский создал такую теорию, словно бы он сам был одним изолированным левым полушарием. Тут все логично, ясно, последовательно. Какое-то буквально чудо комбинаторики. Впрочем, именно в этой логике поначалу и разбирался Джордж Лаков. Но в какой-то момент она перестала его удовлетворять. Все вроде бы формально правильно, но что-то не то. Что-то не клеится, так сказать. Да, в отличие от Хомского, Лаков – воплощенное правое полушарие. Если Хомский утверждал, что синтаксис – это некая безусловная внутренняя механика языка, не зависящая от значений, от контекста, от имеющихся у человека знаний, его памяти и когнитивных интенций, то Лаков увидел, что в основе языка лежит не эта строгая механика, а метафора. Книга Джорджа Лакова «Метафоры, которыми мы живем» вышла в 1980 году. В ней он показывает, что метафора — не языковая конструкция, а скорее наоборот, Это изначальная понятийная конструкция, которая уже организуется в языке по каким-то правилам. Лаков приводит в своей книге бесконечные примеры метафор, которые, по сути, говорят не о том, что непосредственно значат слова, используемые человеком в речи, но сообщают смысл того, что он собирается сказать. В метафоре происходит, по сути, наложение, экстраполяция знаний из одной предметной области нашего опыта на другую, которая становится нам понятной именно благодаря этому переносу на нее смысла, ухваченного нами в другой ситуации, куда более наглядной и понятной нам. Например, если мы описываем ситуацию спора или дискуссии, мы прибегаем к метафоре драки или, если угодно, боя, войны, сражения. Ваша позиция выглядит беззащитной. «Он нападал на каждое слабое место в моей аргументации». Его критические замечания били точно в цель, я никогда не побеждал в споре с ним. Если вы будете следовать этой стратегии, он вас уничтожит. Как вы можете видеть, каждая фраза прекрасно передает смысл ситуации. Благодаря им мы хорошо понимаем, что такое спор или дискуссия. Это вовсе не обмен репликами, это не взвешивание или оценивание, это драка, борьба. Впрочем, если мы посмотрим конкретные значения соответствующих слов, будем действовать формально, защита, нападение, бить в цель, победа, уничтожение, то увидим, что они ничего не говорят о том, что два человека ищут истину. Кстати, чем тоже не метафора, но уже поиска, изучение, исследование. Проще говоря, мы можем сколько угодно изучать отдельные слова и даже конкретные комбинации этих слов в рамках грамматических формул, предложенных генеративной лингвистикой Нуама Хомского, но подлинного понимания того, о чем на самом деле идет речь в высказывании человека, они нам не дадут. Хомский, а точнее левое полушарие, помогает нам определять объекты и структурировать речь, что очень важно. Но смысл сообщения – это то, что возникает в правом полушарии, а Лаков использовал метафору метафоры, чтобы мы поняли это. В подходе Джорджа Лакофа есть еще один важный компонент, который никак нельзя сбрасывать со счетов, если мы хотим понять языковость полушарий. Это телесная, так скажем, составляющая. Метафора – это механизм понимания чего-то нового с использованием знаний о чем-то уже пережитом и понятом. Поэтому чем абстрактнее объект, который мы рассматриваем, тем меньше у нас шансов схватить его суть. Метафора же прекрасно нам с этим помогает. Она словно бы поднимает со дна нашей психики наиболее простые, интуитивно понятные, даже иногда примитивные образы, смыслы, ситуации, а затем переносит их на более сложные абстрактные материи. То есть мы как бы упрощаем сложное Благодаря понятной нам метафоре и добираемся таким образом до его сути. В наиболее простом виде метафора это то, что мы называем примером. Допустим, я рассказываю вам о нейрофизиологическом феномене доминанты. Вы слушаете, а потом говорите «А, ну, вроде понятно». А можно пример? Вы не поняли механику. Вам нужна дополнительная информация, чтобы все встало на свои места. Что ж, я привожу пример. Допустим, вы сидите в лекционном зале и мучаетесь от желания опорожнить мочевой пузырь. В вас сейчас борются две доминанты. Одна – необходимость обучения, правила приличия, отношения с преподавателем, возможно, и страх неловкости вашего положения. Другая – желание сходить по малой нужде. В какой-то момент, подытоживаю я, доминанта нужды станет сильнее чувство неловкости и победит его. А вы ретируетесь из лекционного зала, извинившись перед преподавателем за то, что вам очень надо. И вот тут у вас возникает понимание сложного абстрактного механизма работы доминанты, все благодаря метафоре из жизни, благодаря наглядному, интуитивно понятному примеру. Итак, в основе нашего права полушарного языка не грамматика слов, не набор правил, по которым эти слова складываются в рамках предложения а набор психологических опытов, которые нами уже пережиты и что-то для нас поэтому значат. В этом смысле наша телесность — это, вообще говоря, основа основ нашего языка, на что и указывает Джордж Лаков, предлагая обратить внимание на значение сенсорно-двигательной системы и эмоций человека. Однако значительно интереснее и глубже, на мой взгляд, этот вопрос был проработан уже в исследованиях Стивена Пинкера, третьего участника упомянутых лингвистических войн, но вовлеченного в них как бы касательной Он такой всеобщий союзник со своим, впрочем, представлением о прекрасном. Можно сказать, что блистательный Стивен Пинкер — это в нашей аналогии лингвистическое мозолистое тело. В своей по-настоящему впечатляющей книге «Субстанция сознания», написанной в 2007 году, Пинкер, по сути, создает мир базовых человеческих понятий и их связей. Эти базовые понятия он подразделяет на такие группы, как событие, предмет, причина, перемещение, изменение, намерение и так далее. Пинкер с удивительным изяществом показывает, что слова, по сути, представляют собой метафоры естественных для нашей психики механических процессов. Так, например, мы говорим о текущем времени, просто потому что текучесть — это естественное для нас ощущение, или о временных промежутках, потому что точно так же нам привычно делить что-то на части. При этом понятно же, что время не может ни течь, ни быть промежутком. Но как эту абстракцию еще думать? приходится использовать наши достаточно примитивные, эволюционно детерминированные способы взаимодействия с миром. Впрочем, рассуждение Стивена Пинкера еще глубже и сложнее. Судите сами. Для нашей психики изменение чего-либо может быть связано с добавлением к этому чему-либо чего-то еще. Рубашка была чистой состояние, но испачкалось изменение благодаря добавлению грязи. Это естественная для нас дихотомия, Состояние изменения. И именно поэтому мы можем сказать «бросить кошку в комнату», но мы не можем «бросить в комнату кошкой», потому что, объясняет Стивен Пинкер, вбрасывание чего-либо в комнату не может в нормальных условиях трактоваться как способ изменения состояния комнаты. Другой пример — перемещение. Мы привыкли думать, что нечто можно перенести, передвинуть, перелить, Оно само может передвинуться в какое-то другое место в сравнении с тем, где оно сейчас находится. В этой логике наливать и наполнять – это вроде бы одного поля ягоды. Но если мы приглядимся, как предлагает нам Пинкер, к этим словам, то увидим, что они вовсе не взаимозаменяемы. Например, наливать – это позволить жидкости перемещаться вниз непрерывной струей. То есть это акт позволения, а не принуждения. В отличие, например, от «брызгать» плескать, бить струей, когда предполагается активный актор, принуждающий жидкость, двигаться тем или иным образом. Впрочем, дело здесь одним актором не ограничивается, ведь налить воду можно в стакан, ее можно разлить по полу, вылить в окно самолета, где она превратится в туман. То есть в случае налить мы ничего не говорим о месте назначения налитой жидкости. Именно поэтому мы можем сказать, она налила воду в стакан, но не можем сказать, что она налила стакан водой. Это будет звучать странно и даже противоестественно. С другой стороны, мы ведь можем и наполнить стакан водой. Чем это отличается от налить воду в стакан? Тем, что, используя слово «наполнить», мы предполагаем существование некоего конкретного контейнера, который при этом еще изменяет свое состояние. Наполняется. Но вместе с тем глагол «наполнять» Ничего не говорит нам о причине или способе перемещения жидкости, других базовых человеческих понятиях и их связях. Поэтому, если вы попытаетесь наполнить воду в стакан, вас поднимут насмех. Если на вопрос «что ты сделал с водой?» вы ответите «я ее вылил?» никаких смысловых проблем не возникает. Но если вы скажете, что вы ее наполнили, то ваша фраза будет звучать более чем странно. Выявленные Стивеном Пинкером закономерности, которые позволяют или не позволяют нам формулировать наши предложения определенным образом, это не просто какие-то программы в наших речевых центрах. Это нечто принципиально иное. Есть совокупность способов, с помощью которых мы воспринимаем происходящее в окружающем нас мире. Мы идентифицируем сами объекты, их движения, их изменения – а еще их консистенцию, наличие акторов, причинность, казуальность и так далее и тому подобное. Судя по всему, это и есть действительная основа языка. То, что рождается чувствующим правым полушарием и означивающим левым. Правое схватывает сами эти сути, эти отношения, а затем язык как таковой уже пытается облечь ее в слова, сформулировать. Вот почему в усвоении языка ребенком ключевую роль играет именно правое полушарие. Но после того, как весь мир будет уложен его мозгом в эти способы восприятия и означен, он, ребенок, перейдет к примерам, а затем к метафорам, позволяющим ему понять абстрактные вещи. Так что, несмотря на всю свою абстрактность, даже математика в основе своего поведения содержит пинкеровский мир базовых человеческих понятий и их связей, которые имеют совершенно определенную, как правически говорил еще Лаков, сенсорно-двигательную телесность.